«Княжне русовой впоследствии княгине Радзивилл, не веровал я троице доныне. Не полагаю, чтобы эти стихи принадлежали Пушкину. Во всяком случае, не написаны они княжне русовой Пушкин был влюблен в сестру ее, графиню Пушкину, князь Вяземский. Соболевский был недоволен приглаженными и припомаженными портретами Пушкина какие тогда появлялись. Ему хотелось сохранить изображение поэта, как он есть, как он бывал чаще. И он просил известного художника Тропинина нарисовать ему Пушкина в домашнем его халате, растрепанного, с заветным мистическим перстнем на большом пальце. Кажись, дело шло также и об изображении какого-то ногтя на руке Пушкина, особенно отращенного. Тропинин согласился. Пушкин стал ходить к нему. Берг со слов Тропинина. Пушкин заказал Тропинину свой портрет, который подарил Соболевскому. Этот портрет украли. Он теперь у князя Михаила Андреевича Оболенского. Для себя Тропинин сделал настоящий эскиз, который после него достался Алексееву. После Алексеева был куплен Смирновым, а после Смирнова, Скончалась 3 марта 1870 года, подарила его Соболевскому. Апрель 1870 года. Соболевский. Надпись на бумажном ярлыке на обороте отюда Тропинина к портрету Пушкина. В одно время отличительным признаком всякого масона был длинный ноготь на мизинце. Такой ноготь носил и Пушкин поэтому Ноктю узнал, что он масон-художник Тропинин, придя рисовать с него портрет. Тропинин передавал князю оболенскому у которого этот портрет хранился, что когда он пришел писать и увидел на руке Пушкина ноготь, то сделал ему знак, на который Пушкин ему не ответил, а погрозил ему пальцем. Пыляев, Старая Москва. Сходство с Тропининского портрета с подлинником поразительно хотя нам кажется что художник не мог совершенно схватить быстроты взгляда и живого выражения лица поэта впрочем физиогномия пушкина столь определенная выразительная, что всякий хороший живописец может схватить ее вместе с тем и так изменчиво зыбка что трудно предположить чтобы один портрет пушкина мог дать о нем истинное понятие полевой В доме Ушаковых Пушкин стал бывать с зимы 1826-1827 годов. Вскоре он сделался там своим человеком. Пушкин, записывает Киселев, езжал к Ушаковым часто, иногда во время дня заезжал раза три. Бывало, рассуждая о Пушкине, старый выездной лакей Ушаковых Иван Евсеев говаривал, что сочинители все делают не по-людски. «Ну что, прости господи, вчера он к мертвецам-то ездил, ведь до рассвета прогулял на Ваганькове». Это значило, что Александр Сергеевич, уезжая вечером от Ушаковых, велел кучеру повернуть из ворот направо, и что на рассвете видели карету его, возвращающуюся обратно по Пресне. Часто приезжал он верхом, и если случалось ему быть на белой лошади, то всегда вспоминал слова какой-то известной петербургской предсказательницы, которую посетил он вместе с актером Сосницким и другими молодыми людьми, что он умрет или от белой лошади, или от белокурого человека из-за жены. Кстати, об этом предсказании Пушкин рассказывал, что когда он был возвращен из ссылки и в первый раз увидел императора Николая, он подумал, «Не это ли тот белокурый человек, от которого зависит его судьба?» Охотно беседовал Пушкин со старухой Ушаковой и часто просил ее диктовать ему известные русские народные песни и повторять их напевы. Еще более находил он удовольствие в обществе ее дочерей. Обе они были красавицей, отличались живым умом и чувством изящного. «Майков по записям Киселева». Екатерина Ушакова была в полном смысле красавица. Блондинка с пепельными волосами, темно-голубыми глазами, роста среднего, густые косы нависли до колен, выражение лица очень умное. Она любила заниматься литературой. Много было у нее жеников. Но по молодости лет она не спешила замуж. Старшая Елизавета вышла за Киселева. Является в Москву Пушкин, видит Екатерину Николаевну Ушакову, в благородном собрании влюбляется и знакомится. Завязывается полная сердечная дружба. Бартенев, записная книжка.